Уровень 36 Звезды не дали мне ответа и не выстроили слова на темном небе. Нет, такое бывает только в фильмах. Реальность создавала пространство на подумать, и я был не против. В миг пришло осознание, что через размышления я смогу рано или поздно узнать себя, свои страхи, свои цели, возможности и, и даже призвание. Холод от колеи поднялся по бедрам, и я наконец встал, оставив небольшие ямочки у дрембованного снега. По телу еще пробегала легкая дрожь, как бы говоря: не забудь это состояние, и я дал себе обещание не забыть. Продолжив путь к жилищу Макса, я посмотрел на телефон. До встречи оставалось минут пять. Сколько же я простоял там на коленях? Чем ближе я подходил к дому, тем сильнее он на меня давил. Вблизи он казался просто гигантским. Это была классическая сталинская высотка. Я вдруг вспомнил, что, когда бы я ни приходил в гости к Максу, меня всегда одолевали странные ощущения, то ли трепет, то ли дискомфорт. Переступив порог под звуки, раздавшиеся э х о м по всему фойе, я поприветствовал охранника. Он мельком взглянул на меня, спросил, к о м у я, и, услышав фамилию Макса, одобрительно кивнул. Мраморный пол, который когда-то был белым и величественным, желтелый и оставлял свой первозданный вид только в памяти жильцов. Рядом со столом охранника на полу стоял комнатный цветок, который казалось уже давно перерос свой горшок и повидал так много посетителей. Подойдя к лифту, я нажал на вызов и стал ждать. Приехав на первый этаж, двери с неприятным звуком раскрылись, приглашая войти. Зайдя внутрь, я нажал на восьмой этаж и, пока ехал, задумался. Было бы интересно прочитать книгу об ы г р ы в а ю щ у ю лифт как прохождение жизненного пути. Забавно, почему сейчас меня посетила эта мысль. Лифт звякнул, и, выйдя в коридор нужного мне этажа, я повернул направо к двери Макса. Передо мной оказалась массивная железная дверь черного цвета и маленький неприметный звонок, который еще нужно было отыскать. Макс не раз мне рассказывал, что доставщики еды через раз его находят. Открыв дверь, Макс жестом пригласил войти. Ты голоден? Я тут на скорую руку с в а р г а н л ужин, так что давай сразу на кухню. С этими словами он скрылся за стенкой коридора, оставив меня одного в прихожей. Закрыв дверь на щеколду, я скинул кроссовки и еле нашел свободный крючок для куртки. И зачем Максу столько верхней одежды? И пошел на запах. Пахло очень аппетитно. Зайдя на кухню, я сел на гостевой стул, следуя правилу. Да, у Макса было много правил. В том числе у него был свой стул, на который он ник о г о не пускал и жутко бесился, если кто-то из гостей по ошибке на него усядется. На столе уже стояли стаканы, а в центре закрытая бутылка виски. Лед только сам возьми, сказал Макс, не поворачиваясь ко мне. Он сыпал приправу на ш к в а р ч а и й к у сок мяса в сковородке. Встав и подойдя к морозилке, я нашел нужные отделы и высыпал стаканы по три кубика себе и Максу. Кухня, да и вся квартира, словно застыла в двадцатом веке от всего в ее в о а р и н о й и истории. Не знаю, почему мой друг так и не сделал ремонт. Деньги у него точно были. Может, нравится? Хмыкнув, я потянулся к бутылке виски и на мгновение остановился. Наливай, наливай, я почти закончил. Взяв в руку бутылку, я разлил по стаканам весьма дорогой виски. Наблюдая, как темно-коричневатого вида жидкость обволакивает кубики льда, заполняя стакан. Поставив перед собой тарелку с только что прожаренным стейком, я потянулся за ножом и вилкой и, сделав надрез, обнажил кроваво-красную мякоть. Ну как ты? Орудуя вилкой, я наколол кусок мяса и, положив в рот ж у я сказал: На мано. ж у я мясо и запивая алкоголем, мне как-то быстро дало в голову. А если поподробнее? Макс резкими движениями отрезал куски мяса и тут же складывал их в рот. Вроде иду на поправку. Ну и с л а в н е н ь к о Ты не хочешь мне что-нибудь рассказать? Сказав это, он взял в руку стакан. Его глаза б л е с н у л и и щ у р и л и с ь Выковыривая языком застрявший в зубах кусок мяса, я замешкался. Да все будем. Голова проходит. Я положил руку на то место, где когда-то была шишка. Жизнь продолжается. Подняв стакан, словно жду тоста, я чокнулся с Максом и одним махом допил содержимое. Разлив по стаканам новую порцию виски, Макс ждал продолжения. Алкоголь жаром прошел по горлу и упал в желудок. На глазах появилась еле заметная пелена, стало подташнивать. Слушай, Макс, можешь чуть приоткрыть форточку? Душновато у тебя. Макс встал и подошел к окну, взял за ручку окна и повернув ее открыл форточку, впустив свежий воздух. Так лучше? Да, так лучше. На мгновение я заметил, как в отражении стекла на меня смотрит тот самый мужчина в костюме из антикварного. Он ехидно улыбался, злобно смотря на меня. Я с воплем отодвинулся от стола, скользя со скрипом ножками стула об старый паркет и не рассчитав с и л у начал заваливаться назад. Схватив кончиками пальцев столешницу, я в последний момент зацепился и, притягивая себя руками, посмотрел в тарелку. Мой недоеденный стейк кровоточил, булькал и выплевывал сгуски крови, а по всей поверхности мяса копошились о п парыши. Со всей силы отбросив тарелку, я вскочил и прерывисто задышал, переводя напуганный взгляд с Макса на тарелку. Что, что тут происходит? Полегче, Андрюх, у тебя нервный срыв. Нака выпей. Не хочу я выпить, что за хрень тут происходит? Макс медленно пошел в мою сторону, приговаривая: "Спокойно, спокойно. Ты просто заболел." Выбежав из кухни, я схватил куртку, кроссовки и не обуваясь вылетел парадную, сбегая вниз по лестнице.